Глава одиннадцатая Секция номер девять городского тюремного комплекса была безлюдна. С появлением нечисти содержать заключенных стало опасно, как для них самих, так и для охраны. Их можно было понять, ведь то, что случилось с Анной, можно назвать цветочками, а ягодки, Они тут. «Охренеть!» Девушка цензурно выразила наши общие мысли. «Ну а как не охренеть?» «Думал, приду, поглощу тварь и уйду, а тут едва ли не высшая нечисть. По крайней мере, точно не старший полтергейст, как у Ани. Он не был способен вырывать стальные металлические прутья». «Нас не прибьют?» Девушка повернулась ко мне, а я не знал, прибьют или нет. Сейчас мы находились в длинном коридоре с высоким потолком. По правую сторону три уровня камер что то вроде временного изолятора, но я не шибко разбираюсь в людских тюрьмах. К тому же это специальная тюрьма, и сделана она по-специальному. И вот эти камеры не имели одной стены. Вместо нее прутья были. Сейчас эти прутья торчали в стене слева, в ее маленьких окошках, а еще немного — в потолке и полу. Помимо этого сильно пахло кровью и смертью. Весело, однако. «Держись рядом!» Да еще выпускай своего палтагиста, пусть защищает. Ладно, давать ему свободу хоть и временную ей очень не хотелось. Но ради собственной безопасности все же послушала меня. И же вскоре я увидел черную летящую кляксу. Напоминаю, в случае гибели Анны ты автоматически будешь поглощен мной и направлен в ад. Мысленно обратился к кляксе, и та едва держалась в шарик, испугалась. Мы пошли по коридору, огибая торчащие прутья, и вроде ничего не дернулось и не пошевелилось. По крайней мере, не сразу. И стоило нам пройти метров двадцать, а коридор под сотню метров, как я почувствовал чужую силу. «Паразит!» «Понял. Незачем так орать». Бодрость и сила напитали тело, и я, схватив Анну на руки, помчался вперед. И в этот момент прутья начали вырываться из пола и взлетать. «Сверху!» — выкрикнула на удивление спокойная девушка. И да, те прутья, что торчали в потолке, начали шататься, а после полетели вниз, словно град стрел. К счастью, не все сразу, но летели они быстро, едва успевал отскакивать. Некоторые прутья перехватывал полдергейст и отклонял их в сторону. От множества прутьев, вонзающихся в пол, стоял дикий грохот. Куски бетона откалывались как от пола, так и от потолка, разлетаясь во все стороны, накрывая и нас, но я бежал. Бежал и жаждал поскорее найти этого прячущегося гада и покарать. А сверху сыпались железяки. «Правее!» — вновь подсказала Анна, но я рванул влево, пропуская здоровенный металлический прут в считанных сантиметрах от спины. Он с грохотом впился в бетон, погружаясь сантиметров на пятнадцать. Справа от меня откуда-то со спины прилетело целых три прута, врезаясь в пол, туда, куда бы я отскочил по совету девушки. В отличие от меня, она не ощущает проклятой силы. По крайней мере, не так сильно. И сейчас три прута из семи, что торчали над нами, упадут. Вливая через руну тела в себя три Б, отчего слегка покрываясь черной дымкой и заметно ускоряясь, прорываясь через прутопад. А этот гад решил действовать на опережение. Я еще бегу, а они уже падают. Спереди летят вниз сразу три прута, а слева один вырвался из стены и понесся на меня но я притормозил пропуская его в десятки сантиметров от своего живота и тут же отскочил влево так как в спину мне летело еще два прута после такого сверху ускорения все тело будет болеть но лучше боль в мышцах чем боль от дыр в теле и а полторгист молодец разошелся и все чаще отклоняет опасные прутья но тут сверху лопнули все лампы одновременно прям и на нас сплошным потоком посыпалось стекло Ну и прутья они не переставали падать Слегка нагибаешь, чтобы закрыть Аню своим телом и просто игнорируя осколки. Если они смогут повредить мою мантию, то это не артефакт ранга Си. Ахла. Ах ты ж хитрая тварь! Призрак влил стекло своей силы, да так обильно, что она покрылась серой дымкой, и, конечно же, все это обрушилось на меня, предварительно получив ускорение. Пришлось крепче прижать к себе девушку, чтобы она ничего не заметила, и создавать божественный барьер. Впрочем, в темноте заметить черный купол тяжело. Однако в этот купол вонзился пруд, пробивая и разрушая его. Сволочь! Но все же от большей части осколков стекла я защитился, и теперь они хрустят под ногами и впитываются в ступни. Они словно шипы, по которым мне приходилось бежать. Весь пол был покрыт силой призрака. Не понять, куда ступать. Вот только кто бы мог подумать, что те вязаные носки пригодятся? Они ведь неразрушимы. Осколки, насыщенной силой, пронзили обувь, но, врезая связанные носки рангости, попросту лопались, а сила нечисти развеивалась. «Интересно, а если я надену их на руки, смогу отражать магические снаряды, держать удар клинка и прочее?» От мысли отвлёк какой-то скрежет, и, создав свет, стало понятно. Этот гад пытался прутьями закрыть выход из коридора. Наш полтергейст понял это и как мог мешал. «Молодец, чёрный!» «Ускоряюсь по максимуму, не забывая уклоняться от падающих с потолка железяк». А те все грохотали. Воздуха же, казалось, совсем не осталось, лишь бетонная пыль. Проход тем временем то заваливался, то вновь открывался. Полагаться на полтергейста я, конечно же, не стал, поэтому, перехватив Анну одной рукой, второй начал метать полумесяца из Б, разрубая прутья, перегородивший путь. И стоило добежать до этой разваливающейся баррикады, что закрывала широкий проход» как подпрыгнул и развернулся спиной, прошибая ей ограждение. Разрезанные прутья разлетелись в стороны, и мы, влетев в небольшой коридор, но уже без камер, рухнули на пол и проскользили метров пять. «Вроде живы», — простонал я. Чужерудную силу больше не ощел. Видимо, этот гад временно сдался и сейчас готовит новую пакость-ловушку. «Не пострадала. Спасибо», — заговорила девушка, которую я прижимал к себе. К «Слово, освещение здесь не работало». Вдруг моей руки коснулась ладошка Анны. «Ну, как тебе?» — поинтересовалась девушка, заставляя меня недоумевать. «Ты о чем?» «Мягкая, приятная. Ведь лучше, чем у твоей служаночки». Слышу нотки ревности в голосе. А еще она гладит мою руку. «Так, а за что я, собственно, ее держу?» Активирую свет и наблюдаю девушку, лежащую спиной на мне, а мою левую руку — вцепившуюся в грудь Анны. Видимо, та штука, что стягивала ее, не выдержала нагрузки и выпустила Кракена на свободу. Шутка как-нибудь потом объясню, это что-то вроде божественного междусобойчика. Сейчас же надо вставать. Мягко и приятно, но нашла время думать о таком», — проворчал я и вместе с девушкой поднялся на ноги. Вот только раздался до боли знакомый звук, я тут же прикрылся и несколько пуговиц больно впились в руки. В этот момент Анна стояла ошарашенная, еще не осознав произошедшее. А ее большая грудь, можно сказать, вырвалась на свободу, представь передо мной во всей своей красе. Тело моментально отреагировало вполне естественным образом. «Господин, уровень гормонов крайне высок для мага. Рекомендую овладеть самкой, иначе не сможете колдовать». Раздался голос паразита, недоумевающего. «Почему я еще этого не сделал?» Девушка же медленно опустила взгляд на свою грудь, и, осознав, что ее ничего не скрывает, тут же повернулась ко мне спиной. Кажется, для нее это стало шоком. П «Прости. Тебе теперь будет тяжело колдовать». А, нет, ошибся. Просто она весьма умна и сразу сообразила, чем для мага чреват стояк и жажда женщины. Хм. А ведь у девушек естественное преимущество перед мужчинами. В сражении с равным по силе они могут оголиться, чем выиграть ее преимущество, заставив противника не только отвлекаться на их прелести, но и потерять контроль над магией. Правда, все это годится лишь против тех, у кого слабая воля, но и применимо лишь в сражениях, где на кону жизнь. Впрочем, у аристократов все пекутся за честь рода и репутацию, поэтому не факт, что даже при угрозе жизни они оголятся. Аристократы даже в пижамах спят. Все поголовно. И тут есть один интересный факт. Сон без пижамы означает согласие, желание, секса. В общем, у аристократов все сложно. Люди вообще любят все усложнять. Просто отдохнем немного. Я подошел к девушке и надел на нее свою мантию. Теперь еще и твою защиту забираю. Она тяжело вздохнула, ощущая свою бесполезность. По крайней мере, мне так показалось. Она такая теплая и приятная, и тобой пахнет. Зачем ты ее нюхаешь-то? Что у этой женщины в голове? Не знаю, просто хочется. И отвернись, пожалуйста. Покачал головой и отвернулся. А вскоре на моей плечи легла ткань. Это была куртка. Она хоть и не застегнется без пуговиц, но материал весьма прочный. Спасибо. На мне была футболка с короткими рукавами, но от синей куртки отказываться не стал. Правда, была слегка маловато, но не критичная. Все же она расстегнута. Пока я влезал в куртку, сзади подошла Анна. Она, похоже, хотела обнять меня и прижаться, но вовремя одумалась. Когда женишься на мне? Я буду снимать твой стресс и регулировать гормональный фон каждый день, — прошептала она мне на ухо. — И утром, и днем, и вечером. Везде, где поймаю. — Поймаешь? — слегка удивился. — Ну, мой отец убегал и прятался от мамы. Она у меня слишком любвеобильная, — захихикала девушка. Но вскоре голос стал грустным или даже напуганным. — Но я пока не готова к такому. Прости. Психологическая травма после пережитых кошмаров еще свежа. Если она пыталась меня заинтересовать первым своим предложением, то получилось в точности да наоборот. Эти ваши секосы, шмекосы, мерзость, присущая дикарям и животным. Но ей об этом не скажешь. женщины существа ранимые. и мы. Медитировать умеешь? — спросил я. Да. Я сел на пол и кинул на девушку взгляд. Анна же немного потупила, но все же села рядом. А пока сидели, лечил себя теплыми руками, восстанавливая поврежденные мышцы. Все же паразиты и руна тело слишком уж сильно перегружают тело. Зато, как вернусь домой, погружусь в горячую ванну, да погорячее, а потом массаж от Валерии. Она, конечно, не профессионал, но руки у нее крепкие и кое-что да умеет. «Знаешь, ты первый, кто увидел меня голый. Я хоть красивая, только честно». Вот не сидится ей в тишине и покое. «Торчащего нефритового жезла тебе мало, чтобы понять?» В ответ раздался громкий истерический смех. Анна завалилась на спину и била кулаками по полу, да и ногами дергла, помирая со смеху. И чем ее так нефритовый жезл рассмешил? Сам бог искусства и поэзии его так назвал. А значит, слово литературное. Ладно, пока эта мелочь ржет, продолжаем медитацию успокоения, Ну и лечение. Очищаю мысли и расслабляю тело. Руки же движутся сами, ведомые зоом тела, облегчая боль и восстанавливая повреждения там, где это нужнее всего. Нужно поднять ступень. Тогда эффективность лечения будет еще выше. И раз уж паразит прошел свою тяжелую затратную эволюцию, то можно продолжить поглощение камней. К слову, именно из-за этого гада я последнее время был таким сонливым. Он, балбес, не рассчитал количество энергии на эволюцию. Она, мол, вышла неожиданно затратной, и ему пришлось тянуть из меня силы. Зато этот гад теперь может копить больше энергии, лучше поглощать ману и, самое главное, притягивать ее из окружающей среды. Грубо говоря, даже если я ничего не буду делать, то буду повышать ранги, перепрыгивать со ступени развития на следующую. Но это лишь в сравнении с обычными людьми. Я же хочу стать как можно сильнее и в кратчайшие сроки. Вскоре меня начало что-то отвлекать, и я открыл глаза, увидев перед собой лицо Анны. Она тут же чмокнула мне в губы. «Спасибо!» — насмеялась от души и стало легче. «Сказанул уже нефритовый жезл. Девушка прикрыла рот ладонями, стараясь вновь не рассмеяться. Покачев головой поднялся на ноги, а за мной и Анна. Чувствовал себя куда как лучше, поэтому огляделся. Мы были в коридоре, потолок невысокий, а сам коридор метров пять в шейну. Впереди виднелся перекресток и чуть дальше ряд дверей, но он нам направо. Туда, где призрак впервые проявил себя. Путь наш лежал в подвальное помещение, где в камерах-одиночках содержались крайне опасные и не очень психически здоровые маги. Однако до туда еще добраться надо. Карту здания я запомнил, да и во внутреннем кармане мантии лежит копия. Правда, мантия сейчас на Анне, но неважно. Мы шли, избегая опасных участков, поэтому, сделав крюк, обошли лазарет а мимо открытой двери в столовую пробежали пули. Из нее, конечно же, полетели ножи, вилки и даже сковородки, но полтергейст нас прикрыл. Да и я научился бороться с подобной мелочевкой. Выпустил облако тьмы, которое попросту сожгло всю злую силу, захватившую кухонную мутурь. Призрак, конечно, пытался нас остановить, но это было скорее для галочки. Уверен, он задумал что-то коварное и готовится. И вот мы добрались до лестницы на подземный этаж. Но только мы собрались спуститься, как услышали шаги. Мы отошли, и я выхватил свой меч. Не зря, видимо, взял. А потом вышел он. Глаза красные, плачет кровью. Кожа белая, с венами, что активно пульсировали. «Одержимый!» — тут же поджоржил я, а Анна вздрогнула. Она сама могла стать таким чудовищем. Мужчина, искаженный злой силой, открыл рот, полный острых, видоизмененных зубов. «И помчался на нас». Девушка среагировала сразу же и бросилась на него, ловко избегая удара мощного кулака. Она сделала серию быстрых ударов по животу и печени издалека, а тот просто отмахнулся, отправляя Анну в полет. «Сильный!» — прошипела девушка, поднимаясь на ноги. «Барьер наполовину просел». Дожидаться действий противника я и стал и набросился на чудовище. Паразит влил больше сил, да и я через тело подзарядился. А миг спустя ловко загнулся, избегая размашистого удара обеими руками, после чего пырнул того мечом. «А там барьер!» «Подержимый маг! Весело!» Я отскочил назад, избегая очередного удара. Не хотелось мне показывать Анне свою силу, поэтому буду пользоваться ее. Впрочем, для этого я и взял девчонку. «Ань, подчини его, я выиграю время!» «Подчинить? Как? Я не умею!» «Полтергейс скажет как. Быстрее!» Нужно было торопиться, ведь слышу шаги. Вскоре сюда припрутся еще, одержимые. Я тем временем уклоняюсь, как могу, и луплю по-бледному. Одно радовало, колдовать он не умеет. А барьер — это что-то на уровне подсознательных инстинктов. Его не нужно колдовать. Тварь яростно взревела и выставила вперед руки. Тут же плоть с пальцев начала спадать. А кости крошится, пока пальцы не стали подобны копью. Чудовище вновь бросилось на меня, Но резко оступилась, одновременно с этим Анна рухнула на колени, тяжело задышав. Спрай, илась После ее слов одержимый поднялся и, развернувшись, кинулся на показавшегося второго монстра. Сразу за ним по лестнице поднялся еще один одержимый, но завязалась драка, и все трое покатились вниз, а я кинулся за ними, оставляя Анну одну. Но там все равно нет врагов. Пролетев несколько метров вниз, одержимые тут же принялись кромсать друг друга а я, пока не видит Анна, напитал свой меч до четвертки и подбежал к орущим и окровавленным тварям. Пришлось постараться, чтобы понять, кого бить. Лишь по копьям пальцем распознал своего, а то эти одержимые какие-то одинаковые. «Вы поглотили злого духа и получаете 31 единицу божественной энергии». «Сильный оказался? Столько б. Он так и до полтергиста Анны мог дорасти». Вы поглотили злого духа и получаете 29 единиц божественной энергии. Следом добиваю второго. Он уже остался без барьера, поэтому голова полетела с плеч и без силы. Тут же огляделся. Помещение небольшое, видимо, лишь для лестницы, чтобы огородить ее. Впереди дверь, выбитая. Кинул взгляд на одержимого Анны и указал рукой на проход. Тот поначалу не хотел идти. Пришлось дать ему леща, заряжая божественной энергией. В этот миг хозяйка одержимого потеряла над ним контроль, а я его перехватил. Бедный монстр яростно взревел и кинулся в дверной проем. В этот момент вниз спустилась Анна, выглядела она изневожденной, но быстро приходила в себя. С непривычки перенапряглась, но ничего, я еще сделаю из нее хорошего охотника на нечисть. «Бррррр!» — вдруг раздался оглушительный грохот и в наше маленькое помещение с лестницей влетела гора Плоти, что недавно была одержимым. — Да уж, там нас ждет нечто иного уровня.